Тень углядел вывеску «Заварные булочки Калверс». Рядом с закусочной оказалась бензоколонка. В Калверсе посетителей не было, заказ кассой искучал любознательный бритоголовый юнец. Заказав два бутерброда и картофель фри, Тень пошел в туалет, чтобы привести себя в порядок. Выглядел он прескверно. Тень перебрал содержимое карманов. Несколько монет, включая серебряный доллар со свободой, Одноразовая зубная щетка и тюбик зубной пасты, три сникерса, пять химических грелок, бумажник, а в нем ничего, кроме водительских прав и кредитной карточки. Вот только как бы узнать, когда истечет срок ее действия. А во внутреннем кармане пальто – тысяча долларов банкнотами по 50 и 20. Его доля со вчерашнего ограбления банка. Вымыв руки и умывшись горячей водой, Он пригладил темные волосы и вернулся в забегаловку, где съел свои бургеры и картошку, запивая их кофе. Поев, он вернулся к кассе. — Хотите булочку с заварным кремом? — спросил проницательный юнец. — Нет, нет, спасибо. Я могу где-нибудь взять машину на прокат? Моя сломалась на трассе за городом. Юнец почесал ежик на макушке. — Здесь едва ли, мистер? Если у вас машина сломалась, позвоните в техслужбу ААА или договоритесь на соседней заправке, чтобы ее оттащили в город. Отличная идея, — сказал Тень. — Спасибо. На автостоянке между калверс и бензоколонкой чавкал под ногами талый снег. Тень купил про запас еще шоколадок, палочек с салями и несколько химических грелок. «Могу я где-нибудь в здешних местах взять на прокат машину?» — спросил он женщину за кассой. «Невероятных размеров толстуху в очках, которая была крайне рада хоть с кем-нибудь поболтать». «Дайте подумать», — сказала она. «Мы тут на отшибе. Такое можно найти, скажем, в Мэдисоне. Вы куда направляетесь?» «В Кайро, где бы он ни был». «Я знаю, где это», — отозвалась толстуха подайте ко -ка мне карту Иллинойса вон с той полки. Тень подал ей ламинированную карту. Развернув, она победно ткнула куда-то в угол в самом низу штата. Вот он. «Каир? Это в Египте так произносят. А этот городок в Малом Египте называют Кайро. У них там даже фивы есть и все такое. Моя заловка родом из фив. А когда я спросила у нее про египетский Каир... Она поглядела на меня так, словно я с катушек съехала. Женщина хмыкнула. Звук вышел водопроводный. Пирамиды там есть. До городка было 500 миль, почти прямо на юг. Заловка ничего такого не говорила. Те места зовут Малым Египтом, потому что лет 100, а может, все 150 назад в наших краях был голод. Урожай повсюду погиб, только у них в Каире остался целёхоник поэтому все ездили туда покупать провизию, как в Библии. иосиф и волшебное пальто Техноколор. Едем мы в Египет, тра-ля-ля-ля-ля». -ля, ля будь вы на моем месте, как бы вы туда добирались?» — спросил Тень. «На машине». «Моя сдохла посреди дороги». «Куча дерьма, простите за грубость», — сказал Тень. «Пи-о-эс», отозвалась она. «Ну да, мой Шурин их так называет». Он помаленьку торгует машинами. Он мне звонит и говорит. «Так вот, Мэтти, я опять продал П.О.С.». «Хм, возможно, ваша тачка его заинтересует. На лом или еще на что». «Она принадлежит моему боссу», — сказал тень, сам удивляясь легкости и гладкости своей лжи. «Мне нужно ему позвонить, чтобы он мог ее забрать». Тут его осенило. «А ваш Шурин далеко живет?» «В маскоде». «В десяти минутах к югу отсюда, сразу за рекой. А вам зачем?» «Ну, как по-вашему, у него найдется П.О.С., которую он бы согласился мне продать за 5-6 сотен?» Она приветливо улыбнулась. «Мистер, да у него на весь двор не найдется тачки, какую вы не смогли бы купить за 500 долларов, даже с полным баком в придачу!» «Только не говорите ему, что я вам это сказала!» «Не могли бы вы ему позвонить?» — попросил Тень. — Уже звоню, — сказала она, поднимая трубку. — Милый, это Мэтти. Давай скорее сюда. У меня тут есть человек, который хочет купить машину.